Глава шестая. Сколько лет живу, не устаю поражаться. Что люди, что иные культуры, все почему-то ждут от других разумных поступков. Нет, я не говорю о благодарности, доброте, справедливости, милосердии. Это бывает. Это всего лишь чувство. Я исключительно о разумности. Когда-то в будущем, слаживающе, стерегущие и думающие сражались с Ани. Очевидно, это происходило до того, как они встретили силу, испугавшую их настолько, что они кинулись драпать назад во времени. Битва была жаркой и тяжелой. Ани помогал надежный союзник, созданный ими искусственный интеллект. Совершенный, слишком совершенный искусственный интеллект. какой-то миг он оценил ситуацию как проигрышную или тупиковую и пошел на сепаратный сговор с врагом. Они были разбиты и уничтожены, превращены в скованных постулатами биороботов. Бесправные, используемые на самых унизительных работах, живущие оскорбительно мало, но при этом помнящие, кем они были и что потеряли. Слаживающе умело мстить. А искусственный интеллект, который теперь называли контролем, стал четвертым членом слаживания. Разумная цена за предательство, верно? С точки зрения прежней «большой тройки» проблема была решена, и вопрос закрыт. Но шли годы, века и тысячелетия. Большая четверка убегала назад во времени, прихватывая с собой бывших соперников и конкурентов. Чего они хотели на самом-то деле? Бежать до самого большого взрыва? До кипящей кварк глюонной плазмы? До сингулярности? Но вряд ли. Может быть, они планировали перезапустить Вселенную, подстроив ее под свои представления о правильном мире? или что куда проще, собрав и объединив достаточно много самых разных культур, добиться решающего технологического и силового преимущества, развернуться и вновь двинуться в будущее, уже никого и ничего не боясь? Первый вариант я бы сравнил с беспощадной ядерной войной на очищение мира. Второй — с тактическим отступлением и наращиванием сил. Масштабы, конечно, несопоставимы, но оба варианта в земной истории присутствовали. И, в общем, несмотря на отдельные сложности, вроде конфликта земляны и косамни или проблемы обращенных, у Большой Четверки не получалось. Они шли назад во времени, сражаясь на границах с теми, кто был их противником в будущем, забирая к себе те культуры, в которых видели пользу для слаживания. Большая Четверка получила игрушки, которые ей нравились. Стерегущие сражались, слаживающие сводили воедино несоединимо Думающие постигали тайны мироздания. Контроль поддерживал порядок и воплощался в самых разных биологических телах. С точки зрения слаживающей, все получили то, что хотели. Это было разумно, но, повторюсь, не все зависит от разума. Ты превратила создателей контроля в бесправных рабов, не способных размножаться. — Прочищающих канализацию и живущих три недели, — сказал я. — Тебе мало было победить. Ты решила максимально их унизить. Не подумала, что, унижая Творца, ты унижала и его творение. Слаживающая долго, не мигая, смотрела на меня. — У контроля нет технологий, способных защитить этих людей. — А у стерегущих и думающих, — поинтересовался я. — Говорю же. Ты одна против всех слаживающая. Может, ты и сильнее любого стройки, но сильнее ли троих? Слаживающая перевела взгляд на Павловых. Очень спокойно, даже добродушно спросила: "Чего вы хотите?" Павловы переглянулись. "Переговоры", спросила Василиса, "не поздно ли?" «Месть ни к чему хорошему не приводит, вы убедились», — сказала слаживающая. «Я разберусь с партнерами, и мы перезапустим наши отношения. Поймите, что вы для них расходный материал. Какова бы ни была ваша обида на меня, но вы получили богатство, власть и бессмертие в той форме, в которой оно доступно землянам». Давайте придем к пониманию, что вы можете дать мне, а я вам. — Эй, — позвал я, — а насчет меня как? Я выполнил свою часть обещания. — Признаю, — кивнул слаживающе, — как только я урегулирую конфликт, я верну на землю тебя и твоих друзей, желающих возвращения. Вы сами выберете точку пространства на земле и момент времени после контакта земли и слаживания. «Это справедливо?» «Вполне», — согласился я осторожно. «Я соблюдаю договоренности». Слаживающая вновь посмотрела на Павловых. «Вы тоже хотите вернуться?» «Нет», — сказала Василиса. «Нет», — повторил за ней Святослав. Слаживающая кивнула. «Так я и полагала». «Тогда что?» Я затаил дыхание. Нет, я догадывался, конечно же. «Мы хотим войти в большую пятерку», — сказала Василиса. И во мне словно что-то сломалось. Я перестал даже мысленно называть ее Василисой, и это была даже не Елена Денисова, девочка, сумевшая прыгнуть выше головы и превратиться из беспомощной перепуганной беженки в главу уважаемой бизнес-империи. Это была вздорная старуха из сказки, пожелавшая стать владычицей морскою. «Большой пятерки не существует», — холодно ответила Слаживающая. «Значит, будет», — сказал мальчик Святослав, в чьем теле был разум его деда. «Земляне не готовы к этой роли», — возразила Слаживающая. «И дело не в вашем уровне развития. Вы культуры индивидуалистов». крайне эмоциональное и нелогичное. Обретя власть, вы станете вредны для слаживания. «Мы не говорим о всех землянах», — уточнила Елена. «Только мы двое. Вы видите в нас лишнюю эмоциональность или нелогичность? Что вы можете дать слаживанию?» «Баланс», — ответил Святослав, и я вздрогнул. «Ваше слаживание буксует». Вы теряете один перспективный вид за другим. Касамни, гилгеланы, ани, ултарианцы, маддо. Вы слишком развиты для того, чтобы в полной мере оценить потребности и движущие мотивы каждой культуры. Мы поможем реанимировать культуру гилгеланов. Она будет полезна для слаживания. Мы уладим противоречия землян и хро. «Мы знаем, как обратить деструкцию социума ултарианцев». «Интересно», — сказала Слаживающая. «И как вернуть в Слаживание культуру Ани, вы тоже знаете?» Елена кивнула. «Для того, чтобы войти в пятерку», — Слаживающая замолчала, «вы должны обрести бессмертие и силу. Метод, который я использовала на обращенных, не годится». «Давайте его модифицируем», — предложил Святослав. «Добавим реверсивность в вектор нашего внутреннего времени, а лучше возможность — им управлять». Я нахмурился. Мне показалось, что когда-то я слышал подобную чушь про реверсивность внутреннего времени. Но копаться в цепочках памяти было некогда. «Мы сможем существовать достаточно долго, пока будут позволять ресурсы человеческого мозга», — закончил Святослав. в процессе разработаем возможность расширения своих возможностей», — сказала Елена. «При обращении вы снабдили стариков пептидными архивами памяти. Наверняка есть и другие возможности нас усовершенствовать». Слаживающая посмотрела на меня. «Хотите вновь наступить на грабли? Только побольше?» — спросил я. «Сейчас вас защищает технология думающих и стерегущих», — произнесла Слаживающая. Полагаю, ваше предложение ими одобрено. Елена кивнула. — Если уж они не рискуют показаться сами, — слаживающая Лучезарно улыбнулась, — то каковы их требования? — Право вето на виды, принимаемые в слаживание, — сказал Святослав. — Это требование стерегущих. «Возвращение культуры Ани в качестве полноценных участников слаживания», произнесла Елена. «Требование контроля, разумеется». «Ну и снятие запрета на исследование в области физики времени и квантовых вероятностей», — добавил Святослав. «Это думающие». Слаживающий взмахнула рукой. «Мне показалось, что на миг тела Елены и Святослава заколебались, будто попав в струю горячего воздуха, но ничего не произошло». «Любопытно», — сказала слаживающая, — «вижу, что думающие уже работают в этом направлении». Грубовато, но...» Она замолчала. Я подумал, что сейчас слаживающую припёрли к стене. Видимо, её партнёров по большой четвёрке всерьёз достала негласная роль лидера, которую держала слаживающая. Право вето на новых членов слаживания. Удар по любимой игрушке слаживающей. по смыслу ее существования. Возвращение Ани — реабилитация главного врага. А учитывая потенциал этой культуры, еще и с перспективы их будущего вхождения в пятерку или во что она там превратится со временем. Ну и разрешение на исследование темпоральных фокусов, ликвидация самого главного преимущества слаживающей, основы ее силы. По сути, устами Павловых сейчас озвучивались условия Капитуляции. Контроль посоветовал мне найти баланс. Я-то думал, что речь идет о примирении переругавшихся культур или какой-то неведомой фигне, прячущейся в мирах слаживания. А меня аккуратно подталкивали к Павловым. Да, три силы из четверки боялись слаживающие и ссорились между собой. Но они ухитрились найти компромисс в лице Павловых. получить того, кто будет озвучивать их требования, и угрожать. Но мне кажется, что я узнал слаживающую чуть лучше, чем те, кто провел с ней тысячи лет. Ох, как же мне не нравилось то, что сейчас неизбежно произойдет! У меня даже озноб по спине прошел. Или стало холоднее? Нет, реально озноб. И жуткое ощущение надвигающейся беды. Сейчас я должен был сделать выбор и не ошибиться. «Простите», — сказал я, — «всё это крайне интересно, но я бы хотел получить свою награду. уважаемые слаживающие. вам ведь не составит труда озвучить предложение вернуться на землю всем обращённым, а потом перенести меня и всех пожелавших куда-нибудь на Горный Алтай, в Новую Москву. Пожалуйста». — Лет через десять после того, как вы забрали людей для слаживания. Заранее спасибо. Слаживающая задумчиво кивнула. — Да, разумеется. Я озвучиваю твоё предложение прочим обращённым. Но есть небольшая проблема, Никита. Сейчас мне требуются все мои силы. Я смогу переместить тебя лишь после разрешения конфликта. «Это значит, что ты отказываешься от предложения?» — резко спросила Елена. «Конечно же», — сказала слаживающе. Воздух в комнате стремительно холодел. «Никита!» — Святослав посмотрел на меня. «Нам, людям, стоит держаться вместе. Три силы из четырех, и твои способности...» — изо рта у него шел пар... На чёрных сгоревших стенах заблестели капельки воды. Пудель, до сих пор невозмутимо ожидавший рядом с хозяином, тявкнул и затрусил к дверям. Потыкался в створку мордой, поскрёбся. Створка приоткрылась, и пёс выскочил из комнаты, только поджатый хвост мелькнул. «Вместе?» «Полагаешь?» — спросил я, глядя на мальчика, в чьём теле жил разум старика. Впрочем, я был куда более старым человеком в молодом теле. «Мы же люди!» — ответил Святослав. «Все мы люди. Даже они!» — сказал я. «Слаживающе! Можно узнать, что ты делаешь?» «Убираю все лишние технологии в пределах планеты!» — ответила Слаживающе. «Через тридцать секунд щиты думающих и стерегущих падут!» «Тогда и твои накроются!» — быстро произнес Святослав. «Мы этот вариант рассматривали!» Для контроля и думающих. Идеальный расклад». о, -о — Слаживающая рассмеялась. «Пожалуй, я рискну. У меня есть Джокер». Она провела руками по воздуху. В каждой руке появилась рапира. «Держи», — сказала Слаживающая и бросила в меня рапиру. «Метко». Я согнулся, вытащил клинок из живота и воскликнул. «Да нафига! Ты должен убедиться, что по-прежнему обращен». — И так верю, — пробормотал я. — Это в твоих интересах. — Никита! — возмущенно крикнула Елена. — Ты предаешь человечество! Я не ответил. Страх ушел. Пришли ослепительная ясность и понимание. Дверь распахнулась, и в кабинет стремительно, никакой важности в поведении дряхлости в движениях, вбежал Дворецкий. В руках у него был короткоствольный автомат полицейского образца. — Интересно, что даже служба правопорядка на планетах использует большей частью примитивное огнестрельное оружие. Нет, конечно, его вполне достаточно, но где же лучевые пистолеты и плазмометы? За дворецким по коридору гудящим роем неслась стая микродронов, мерцающих всеми цветами радуги. А в конце коридора завистливо и требовательно лаял пудель. Мне показалось, что в лае прорываются отдельные слова. «Вперёд! Убить! Атака!» «Ах, Святослав Юрьевич! Видать, и впрямь старого пса не научишь новым фокусам!» Автомат загрохотал, но я уже бежал навстречу дворецкому, прикрывая собой слаживающую. Не думаю, что даже с отключёнными щитами пули повредили бы ей, но я не хотел рисковать. У меня был билет домой, и я собирался его отработать». Не похоже было, что Дворецкого захватил думающий. Слишком быстро и слишком расчетливо аккуратны движения. Это контроль. Последние пули разнесли мне череп, и я ощутил секундную дезориентацию. Этого хватило, чтобы Дворецкий выкрикнул «Ты должен защитить баланс!» «Ни черта я не должен!» — ответил я, рассекая Дворецкого от плеча к бедру. Рапира взвизгнула. В следующий миг в кабинет влетели дроны. Слаживающее вырвалось вперёд из-за моей спины. Рапира в её руках порхала, сбивая дроны десятками. Я заметил, что попадание нескольких дронов она перенесла без видимых повреждений, но всё же старалась от них уклониться. И вышел вперёд. Такой точностью ударов, как слаживающее, я не отличался. Зато и уклоняться мне не было нужды. Костюм всё равно сгорел, когда слаживающее вспыхнуло, а очередные дырки в теле мне безразличны. В какой-то миг, когда дронов осталось уже меньше десятка, что-то больно ударило меня в затылок. И поползло вниз по спине. Я обернулся, дернулся и стряхнул с себя Святослава Юрьевича, сжимающего в руках нож. Компенсируя невысокий рост и силу, старый козел подпрыгнул, вонзил мне лезвие в затылок и сползал вниз, поджав ноги, будто пират из детской сказки, спускающийся по парусу. «Ну ты дурак, да?» — возмутился я. «Ты предаешь землю!» — крикнул Святослав Юрьевич. Почему-то меня задели его слова. Секунду я смотрел на сидящего на полу мальчишку, сжимающего свой бесполезный нож, а потом твердо сказал «нет» и пригвоздил его к полу рапирой. Святослав Юрьевич тоненько взвизгнул, дернулся и затих. Я пошел к Елене. «Сволочь!» — выкрикнула она. У неё тоже был кинжал, на лезвии которого поблёскивали искры. Что-то необычное, технологическое, но проскользнувшее сквозь запрет лишних технологий. «Мы боремся за людей!» «Только за себя!» — ответил я. Наверное, когда-то было иначе. Но долгая жизнь она всех делает мизантропами. Несколько мгновений она смотрела на меня. потом пожала плечами. «Возможно. Но ты сможешь вернуться на землю, если поддержишь нас! Предпочитаю не экспериментировать». «Никита, я же тебе нравлюсь!» «Не ты!» — я развел руками. «Твоя внучка. И даже не та, которая веселится на курортах с папой, мамой и братом, а та, которая жила здесь!» «Её можно вернуть», — сказала Елена. «Ничего страшного, Никита. Клонированные тела имеются, запись памяти тоже. Если, конечно, я тебе нравлюсь меньше...» Как у неё всё просто. Тело — лишь оболочка. Кусок памяти в голове — личность. Подумаешь, два-три потерянных месяца жизни. Опыт, впечатления, мысли, мечты, страхи. Всё то, что делает нас теми, кто мы есть. Елена шла ко мне в теле своей внучки. Смотрела на меня ее глазами, из которых текли слезы, и робко улыбалась. «Зря Аня ее убил», — сказал я. Елена воткнула нож мне в живот. Было больно. «Блин», — сказал я, отпихивая ее и выдирая нож. Из раны толчками текла темная кровь. «Ха, что что-то новенькое». Она успела торжествующе улыбнуться, когда рана исчезла, сменившись грубым шрамом. Всё немного сбоит», — сказала Слаживающая, подходя. «Извини». Я потрогал выступающую полоску на животе. «Ну надо же! И впрямь что-то новенькое!» Слаживающая шагнула к Елене и взмахнула рапирой. Сказала, «Мне показалось, что тебе тяжело это сделать самому». «Да», — признался я. «Ну что? Мавр сделал свое дело? Ты меня прикончишь?» Слаживающее выглядело удивленной. «Почему же?» «Я дала обещание. Я отправлю тебя на землю. Хочешь — сейчас. Или помоги мне. Я хочу уничтожить контроль. С остальными договорюсь». «С позиции силы!» — кивнул я. «Конечно». «А потом?» Слаживающая кинула взглядом два неподвижных тела. Вздохнула. «Боюсь, мне придется заменить контроль балансом». «Они правы. Их роль будет полезна. Куда менее влиятельны, чем контроль, но важны. Большая четверка сохранится». «Хорошо», — сказал я. «Если надо, я помогу». Только пообещай, что они будут уничтожены полностью и безвозвратно. — А вы, люди, умеете быть жестокими, — сказала слаживающая задумчиво. — Хорошо. Я рада, что сделала ставку на вас. Мы пошли к дверям, и черный пепел сгоревшего кабинета хрустел под моими босыми ногами. — Чем хорош черный цвет? — На нём не видно крови. «Не хочешь одеться?» — спросила слаживающая. «А, да», — согласился я. «Если мы не очень спешим, я бы на минутку забежал в гардеробную Юрия Святославовича». «Не спешим. Но я должна тебе сказать, Никита. Я поговорила со всеми обращёнными. Ни один не согласился вернуться», — кивнул я. «Даже не сомневаюсь». Мы, люди, очень любим трепаться. А вот когда доходит до дела, большинство замолкает. Алекс особо просил передать, что ты дурак. Я понял, согласился я.